Глава шестая. Влюбленный герцог. Из окна дворца Бабьяна граф Аквильский наблюдал за суетой во дворе. Рядом с ним стоял фанфула Дельи Арчипретти, вызванная графом из Перуджи. Со смертью Мазача фанфуле больше ничего не угрожало. Прошла неделя после памятного разговора с герцогом, во время которого Джан Мария известил кузена о своих намерениях, и нынче его высочество собирался в Урбино, дабы посвататься к Монни Валентине. Вот почему по двору носились пажи и слуги, вышагивали солдаты, ржали лошади. На губах Франческо то появлялась, то исчезала горькая усмешка. Его спутник напротив не скрывал радости. Слава богу, его светлость наконец-то вспомнила о своем долге, прокомментировал фанфуло происходящее внизу. Мне часто приходилось сетовать на судьбу, сказал Франческо, думая о своем за то, что ей угодно было, чтобы я родился графом. Но отныне я буду лишь благодарить его, ибо вижу, как худо было бы мне родить я принцем, призванным править герцогством. Мне бы пришлось жить, как моему бедняги кузену, в пышной праздности и притворном веселье. Но и в такой жизни есть свои преимущества, воскликнул изумленный Фанфула. Вы видите эту суматоху, и, разумеется, догадываетесь, в чем тут дело. Какие уж тут преимущества! От вас, мой господин, я подобного не ожидал. Вы видели племянницу Гвидобальда, так почему же спрашиваете, что выгодает Жан Мария, женившись на ней? Выходит, вы ничего не поняли. На лице графа Аквильского промелькнула печальная улыбка. И до вас не доходит вся трагичность происходящего. Два государства пришли к выводу, что их союз сулит обоим выгоды, а посему договорились о свадьбе. Это означает, что главные действующие лица, их правильнее назвать жертвами, не имеют права выбора. Джан-Мария смирился. Он скажет вам, что это бракосочетание для него не сюрприз, ибо он всегда знал, что рано или поздно женится и подарит жену. Подданным наследника престола. Он долго сопротивлялся, но обстоятельства оказались сильнее его, и теперь женитьбу он воспринимает как обычное дело, связанное с управлением государством. Коронацию, банкет, бал. И вас, конечно, уже не удивляет мой отказ принять трон Бобьяна. Говорю вам, фанфула, я на месте кузена не стал бы держаться за корону и пурпурную мантию, из-за которой становишься жалкой марионеткой в руках других людей. Чем терпеть глумление судьбы, уж лучше быть простым крестьянином или вассалом. Я бы обрабатывал землю, жил тихо и скромно, зато во всем бы поступал по велению собственной души и благодарил Бога за дарованную мне свободу, право выбирать друзей, жить где и как хочется, любить кого пожелаю и когда призовет Господь умереть в полной уверенности, что жизнь прожита не зря. А эта несчастная девушка Фанфула, подумайте о ней. Ей придется вступить в союз без любви с таким грубым, бесчувственным человеком, как Джан-Мария. Разве вам не жалко ее? Фанфула вздохнул. Взгляд его затуманился. Мне достает ума, чтобы понять, почему вы сегодня так мрачны. Эти мысли посетили вас, потому что вы познакомились с ней. Франческо глубоко вздохнул. Кто знает. Те несколько фраз, которыми мы успели обменяться, те короткие минуты, что провели вместе, возможно, нанесли мне куда более глубокую рану, чем та, которую Валентина помогла мне залечить. Что касается предстоящего союза, то в целом граф Оквильский был прав. Он лишь слегка сгостил краски, утверждая, что главные действующие лица лишены возможности выбора. Такую возможность им предоставили на балу, устроенным Грида Бальдо в честь будущего родственника через три дня после прибытия последнего в Урбино. Там Джан Мария впервые увидел Валентину. Ослепительная красота девушки приятно поразила герцога, и его охватило нетерпение поскорее получить законное право обладать ею. Валентине же Джан-Мария крайне не понравился. Следует отметить, что замужеству она противилась с самого начала. А уж внешность герцога вызвала у девушки такое отвращение, что она поклялась вернуться в монастырь Святой Софии, И постричься в монахини, если у нее не будет иного выбора. На праздничном обеде Джан Мария сидел рядом с Валентиной и в перерывах между блюдами, а поесть, как мы помним, он любил, одаривал девушку комплиментами, от которых ее передергивало. И чем больше он старался ублажить ее с присущей ему грубоватостью манер, тем сильнее отвращал от себя. Наконец даже тот толстокожий болван понял, что девушка не испытывает к нему ничего, кроме отвращения, и пожаловался своему радушному хозяину дяде Валентине. Жалобы его однако остались непонятыми. Неужели вы принимаете мою племянницу за простую крестьянку? сурово спросил Гвидобальдо. С чего бы ей хихикать или улыбаться на каждый ваш комплимент, ваше светлость? Она выходит за вас замуж, а все остальное вряд ли имеет какое-то значение. Но я хочу, чтобы она хоть немного полюбила меня, промямлил Джан Мария. Гвидобальдо глянул на герцога, подумав при этом, что этот бледнолицый одутловатый толстяк слишком высокого о себе мнения. Не сомневаюсь, что так оно и будет, уверенно заявил он. Ухаживайте с пылкостью, но не забывая о такте. И разве кто сможет устоять перед вами? Пусть вас не отпугивает скромность столь приличествующие девушке. Напутствие Гвидобальдо вдохновило Джанну Марию на новые подвиги. Он уже полагал, что холодность Валентины всего лишь завеса, атрибут ее девичьего наряда, предназначенной для сокрытия сердечных устремлений. Умственные способности Джана Марии оставляли желать лучшего, а поэтому он решил, что чем сильнее избегает его Валентина и чем откровеннее выражает свое отвращение при встрече с ним, тем жарче ее любовь. В конце концов, герцог пришел в восторг от сих затейливых девичьих причуд. Всю неделю в Урбино шли своим чередом соколиные и псовые охоты, спектакли, балы, обеды, банкеты. А затем веселье внезапно прекратилось. Из Бабьяна было получено известие о прибытии посла Чезаре Борджа с письмом для Джана Мария. Об этом ему сообщил Фабрицио Даллоди, приставокупив настоятельную просьбу не замедлительно вернуться для переговоров с представителем герцога Валентина. Теперь Джан Марье не мог оставить без внимания опасность, исходящую от Борджо с каждым месяцем расширявшего свои владения, не мог отмахнуться от рекомендаций ближайших советников. Неожиданный приезд. Послал герцога Валентина, хотя, возможно, и не такой неожиданный, ибо прибыл он аккурат перед заключением союза Бобьяна и Урбина, чтобы помешать достижению соглашения, и зарядно напугал Джано Марию. И вот Джано Мария, уединившись в отведенных ему во дворце роскошных апартаментах, обсудил печальные известия с двумя дворянами, сопровождавшими его в поездке в Урбина. Альваро де Альваре и Джезмонда Санти. Оба они убеждали герцога последовать совету Далоди и вернуться в Бабьяну, предварительно договорившись о дате свадьбы. Тогда, ваша светлость, заметил Санти, вам будет что сказать представителю Валентино. Спорить Джан Марие не стал. Он поспешил к Гвидобальду, сообщил о полученных новостях и предложил незамедлительно определить день бракосочетания. Гвидобальдо внимательно его выслушал. Как и многие в Италии, он боялся Чезаро Борджа, а потому стремился к скорейшему созданию союза его противников. «Все будет, как вы того желаете», — ответил Джану Марии правитель Урбина. О свадьбе объявим сегодня, чтобы представитель Борджа понял, это дело решенное. Выслушав послание герцога Валентина, постарайтесь дать ответ поуклончивее и не позднее, чем через десять дней, возвращайтесь в Урбино, а мы пока будем готовиться к торжествам. Но сперва ступайте к монни Валентине и расскажите обо всем ей. Уверенный в успехе, Джан Мария поспешил в покое племянницы Гвидобальда, наткнулся на слоняющегося без дела Пажа и послал его к Монне Валентине и спросить аудиенции. Когда Паша открыл дверь, до Джана Марии донесся сочный мужской голос, выводящий любовную песенку под аккомпанемент лютни. Пение внезапно прекратилось, смолкла и лютня. Появился паж и, отдернув сине-золотистую портьеру, пригласил Джанну Марию войти. Он оказался в комнате красноречиво свидетельствующей о богатстве и тонком вкусе семейства Мантефельтро: фрески на потолке, бесценные гобелены на стенах, над затянутым валеаналоем серебряное распятие работы знаменитого Анникино Эсферары. Картина кисти Монтеньи, дорогие камеи, хрупкий фарфор, множество книг, цимбалы, которые с интересом разглядывал светловолосый паж у окна Арфа, ее Гвидобальдо привез племяннице из Венеции. Там-то и увидел Джан Мария Монну Валентину в окружении ее подруг, шута Пеппе и полудюжены дворян придворных мессира Гвидобальдо. Один из них, тот самый Гонзаго, что привез монну Валентину из монастыря Святой Софии, в белом, расшитом золотом камзоле, сидел на низком стуле с люльней в руках. И Джан Марей догадался, что именно его голос слышал он стоя за дверью. При появлении герцога все встали, за исключением монны Валентины, но не выказали радости, чем в немалой степени охладили пыл Джана Марии. Он приблизился к ним и, запинаясь чуть ли не на каждом слове, попросил оставить их с Монной Валентиной наедине. Скорчив страдальческую гримасу, она отпустила дам и кавалеров. Джану Марье пришлось долго ждать, пока последний из них не скрылся за стеклянными дверьми, ведущими на просторную террасу, где в солнечных лучах сверкали струи мраморного фонтана. «Моя госпожа», — начал Джан Мария, когда они остались вдвоем, «новости, полученные из Бабьяна, требуют моего немедленного отъезда». И сделал еще один шаг в ее сторону. То ли скудаумие, то ли ослепившая его любовь помешали Джану Марии увидеть, как блеснули глаза Монны Валентины, а на лице отразилось безмерное облегчение. «Мой господин!» Ровным сдержанным голосом ответила девушка: "Мы будем сожалеть о вашем отъезде". Вот тут герцог проявил себя полным идиотом. Если бы он подольше варился в придворном котле, его уши наверняка бы научились отличать слова, за которыми ровным счетом ничего не крылось. Но для него было так непривычно слышать вежливые фразы, а посему едва Валентина закрыла рот, как он упал на колени и схватил своими грубыми руками ее божественные руки. Правда? Взгляд его лучился любовью. Вы действительно будете сожалеть, ваша светлость. Прошу вас встаньте. Холодность в ее голосе сменилась тревогой, ибо робкая попытка освободить руки окончилась неудачей. Она дернула сильнее, но Джан-Мария держала ее мертвой хваткой, полагая, что продолжается все та же игра в скромность. «Господин мой, умоляю вас», — воскликнула Валентина, — «вспомните, где вы находитесь». «Я останусь здесь до судного дня», — ответствовал с недаемой любовью герцог, — «если только вы не соблаговолите выслушать меня. Ясь вся внимание, мой господин». Валентина и не пыталась скрыть отвращение, которое вызывал в ней Джан Мария, но тот ничего не замечал. Только при этом совсем не обязательно держать мои руки и стоять на коленях. Необязательно, воскликнул Жан Марею. Ну что вы, моя госпожа? Наоборот, всем нам и принцам и вассалам иной раз полезно преклонить колени. В молитвах, мой господин, да. А разве человек не молится девушке, за которой ухаживает? И может ли он найти лучший храм, чем многие своей дамы? Отпустите меня. Валентина продолжала вырываться. Ваше светлость утомляет меня и ведет себя нелепо. Нелепо? Его рот открылся, краска залила щеки, маленькие синие глазки злобно сверкнули. На мгновение он застыл, затем поднялся, отпустил руки Валентины и тут же заключил ее в объятия. Валентина, голос Джанна Марии дрожал. Почему вы столь жестоки ко мне? Ну что вы, слабо запротестовала она, отстраняя свое лицо подальше от этой толстой мерзкой физиономии. Мне не хотелось бы, чтобы ваша светлость выглядела глупо. А вы представить себе не, а вы Эх, не представляете себе, сколь страстно я вас люблю! – прервал ее герцог, сжимая в объятиях. Мой господин, вы причиняете мне боль. «А вы думаете, вы не делаете мне больно?» — парировал Джан Мария. «Да как можно сравнить синяк на руке с теми ранами, что наносят мне ваши взгляды? Вы...» — Валентина вырвалась и молнией бросилась к двери на террасу, куда вышли ее придворные. «Валентина!» — то был рык зверя, а не оклик кавалера. Джан Мария схватил девушку в охапку и силой затащил обратно в комнату. Терпение Валентины лопнуло. Никогда не доводилось слышать, чтобы с женщиной, занимающей столь высокое положение, как она, обращались подобным образом. Она не намеревалась высказывать свое презрение герцогу, полагая, что отстоит свободу с помощью дяди. Но Джан-Мария, видать, принял ее за прислугу и дал волю рукам. А раз он не понимает, что ей следует выказывать должное уважение, и не знает, что люди благородной крови и хорошего воспитания еще должны обладать и утонченной душой, то и она не желает больше выносить его ухаживания. Снова освободившись из рук герцога, Валентина влепила ему звонкую оплеуху, от чего герцог очутился на полу. Моя госпожа, выдохнул он. «За что вы так обижаете меня? Разве вы не заслужили этого?» Подвергнув меня таким страданиям, фыркнула Валентина, и Джан-Мария сжался под ее гневным взглядом. Она возвышалась над ним, преисполненная справедливого гнева, и Джан-Мария не так боялся, как любил ее такой, и сгорал от желания жениться и приручить Валентину. «Что я, переметная с ума?» Чтобы вы смели так обращаться со мной, бушевала Валентина. Не забывайте, я племянница Гвидобальдо из рода Роверо и в самой колыбели окружена уважением мужчин всех, независимо от их происхождения. К сожалению, сейчас мне приходится говорить, что у вас рожденного править людьми манеры конюха, и потому... Зарубите себе на носу, раз уж вы не поняли этого ранее, что ни один мужчина, кроме того, кому я разрешу это сама, не смеет касаться меня руками, как это только что сделали вы. Ее глаза сверкали, голос звенел все раздраженней. Жанну Марии не оставалось ничего, как просить пощады. — Пусть я и герцог, но я полюбил вас, — промямлил он. Герцог тоже человек, и, как самый ничтожный из его подданных, должен как-то выражать свою любовь. И при чем тут благородство крови? Валентина вновь направилась к двери. На этот раз Джан-Мария не решился удержать ее силой. «Моя госпожа!» — воскликнул он. «Умоляю, выслушайте меня! Через час я буду в седле на пути в Бабьяно!» «Мессир!» Это самая лучшая новость, какую я услышала после вашего приезда. И Валентина скрылась на террасе. На секунду-другую Джан-Мария остолбенел, но потом его охватила злость от испытанного унижения, и он последовал за Валентиной. Но в дверях наткнулся на горбуна Павел. Пеппе, неожиданно появившегося перед ним с насмешливой улыбкой на лице, звякая своими колокольчиками. «Прочь с дороги, шут!» — прорычал герцог. Но Пеппе не сдвинулся с места. «Если вы ищете госпожу Валентину, то напрасно». Джан-Мария, проследив взглядом за пальцем шута, увидел, что девушку уже окружили дамы, а потому возможность поговорить наедине безвозвратно упущена. Он повернулся к Шуту спиной и направился к двери, через которую вошел в покои Валентины. Пожалуй, было бы лучше, если бы мессир Пепе позволил ему спокойно уйти. Но Шут... Искренне любящий свою госпожу и во многом схожий с верным псом, тонко чувствующим отношения хозяина к окружающим, не смог устоять перед искушением, пустить еще одну стрелу в поверженного, добавить соли на открытую душевную рану. Вижу, ваша светлость, что на вашем пути к сердцу моей госпожи встретились непреодолимые препятствия, крикнул шут вслед. Там, где слепа мудрость, глупость может оказаться очень даже прозорливой. Герцог остановился. Человек с более развитым чувством собственного достоинства оставил бы реплику шута без внимания. Джан-Мария же обернулся и посмотрел на приближающегося к нему горбуна. — Ты хочешь сказать мне что-то такое? За что потребуешь с меня деньги? — догадался он о намерениях Пеппы. — Сказать я вам могу многое. А денег мне не надо, господин Герцек, ответствовал тот. Только умоляю, попросите меня об этом и улыбнитесь, ибо ничто не возрадует меня больше, чем ваша улыбка. Говори. Милостиво разрешил Герцек, но лицо его оставалось суровым. Пеппой поклонился. Ваше высочество, завоевать любовь госпожи совсем просто, если... Тут он многозначительно замолчал. Продолжай. Не выдержал герцог. Если, если обладать благородной внешностью, высоким ростом, стройной фигурой, обходительной речью и светскими манерами, свойственными тому, о ком я веду речь. Ты издеваешься надо мной, а склабился джанмарея. О нет, ваша светлость. Лишь поясняю, что нужно вам для того, чтобы моя госпожа полюбила вас. Если бы вам были присущи достоинства того, о ком я говорю, кого она видит во сне, у вас не возникло бы никаких проблем. Но раз Бог сотворил вас таким, какой вы есть, незавидной наружности, толстым, низкорослым, занудным... С диким ревом герцог бросился на шута, но ноги у того оказались так же проворны, как и язык. Он ускользнул от Жанна Марии, пулей вылетел на террасу и нашел убежище за юбками своей госпожи.